Глава 7. Проснулась Катерина, как это уже бывало много раз в последнее время, от телефонного звонка. Сонно щурясь, она посмотрела на часы. Было уже 12 часов дня. А затем на телефон звонила Ольга Медлякова. "Это суперкруто", услышала она восхищенный голос своего издателя. "Твоя книга просто улёт. Я вчера села её читать и только сейчас закончила. Такие эмоции, такой надрыв". Если бы я не знала тебя столько лет, я бы подумала, что ты реально убила человека. А этот приём с незавершённым повествованием, ты никогда раньше к нему не прибегала, но он даёт нам возможность Добрый день, Ольга. Екатерина совершенно растерялась в этом потоке слов и эмоций. Какая книга? Я вам ничего не посылала. И вот только сейчас Екатерина поняла, что она вчера на автомате отправила свою исповедь начинающего преступника Ольге Медликовой. Мне надо как-то успокоиться и взять себя в руки. Я уже не соображаю, что делаю. Ах, эта книга? Ну да, я очень рада, что она вам понравилась, но издавать я её пока не хочу, сказала Екатерина. Екатерина совершенно не желала, чтобы эта жуткая история стала достоянием общественности. Но почему? искренне удивилась Ольга. Впервые за последние годы тебе удалось написать стоящую вещь, и ты против её издания? В чём логика? Екатерина совершенно не хотела с ней ссориться, поэтому собралась силами и максимально учтиво попросила назначить ей встречу на следующей неделе, чтобы обсудить эти вопросы лично. На самом деле, Екатерина просто пока не знала, что говорить своему издателю и как объяснить ей свой отказ. "Ну хорошо", успокоилась Ольга. "Значит, до встречи. И услышь меня, Екатерина, именно эта книга сделает тебя знаменитой". Не сомневаюсь. Хотелось закричать в ответ Кате: Я не сомневаюсь, что после этой книги я буду особо популярна в сводке криминальных новостей. Спасибо. Екатерина свернула разговор и пошла на кухню за кофе, где не обещала быть долгим и трудным. Сегодня Екатерина должна была решить проблему с Синицыной, а она даже не знала с какого конца к ней подойти. Каким образом можно заставить Синицыну прекратить шантаж? Было непонятно, но и приносить ей сотни тысяч рублей каждые 2 недели Катя тоже не могла. Она выглянула в окно. Ноябрь уже полностью вступил в свои права. В воздухе пролетал мокрый снег, небо взволокли свинцовые тучи, и деревья подбарегнулись под натиском сильного ветра. В такую погоду хорошо сидеть дома, пить кофе и смотреть телевизор, но Катерине надо было решать проблемы, которых накопилось просто неимоверное количество. Для начала Катерина решила съездить на радиодорожника узнать Был ли в то злополучное утро Павел у них в студии. Катерину несколько смущало, что ей больше ни разу не позвонили из полиции по делу об аварии к Ксении Беленькой, хотя Пупков допросил её прямо у палаты и взял все её контакты. Сама звонить Пупкову, кажется, его звали Алексей, Катерина не хотела. Она даже толком не могла вспомнить, кто он такой, полицейский, следователь. В свете последних событий Катерина старалась держаться подальше от любых силовых веков. Екатерина добралась до радио "Дорожник" только к 4 часам дня и сразу же прямиком пошла к главному редактору. Но, к удивлению, он не отказался от встречи, а наоборот, радостно вышел к ней из своего кабинета. "О, супруга Павлодена, рад с вами познакомиться. Что привело вас к нам?" Главным редактором "Дорожника" был молодой парень лет 25, высокий, смуглый и довольно симпатичный. Екатерине он понравился с первого взгляда. Была в нём какая-то чисто мужская энергетика, притягивающая женщин, как мотыльков яркий свет. Этот мальчик, наверное, меня и женщин как перчатки, подумала Катерина. 10 лет разницы в возрасте позволяли Кате мысленно называть его мальчиком. Меня зовут Роман. Он протянул ей руку, Екатерина вздрогнула. В её кошмарных снах это имя уже пару раз звучало, но тогда она его связала с убитым наркоманом. А вас как? Екатерина. Катя смочилась. Она стояла, как школьница перед звёздным кумиром, не могла вспомнить, зачем она сюда приехала. Кори глаза Романа заставили её потерять голову. Какой у него обалденный парфюм, отметила Екатерина и дотронувшись до его пальцев, вздрогнула. Между ними прошёл тот самый разряд тока, о котором она так любила писать в своих книгах, но с которым в реальной жизни столкнулась впервые. Садитесь, Роман кивнул Екатерине на пустое кресло, а сам сел рядом. Так зачем вы пришли? Екатерина пожалела, что приехала сюда, как обычно, в свитере и джинсах. Куртку она оставила в машине, без макияжа и с волосами, которые висят вдоль лица унылыми прядками. А ещё о том, что у неё муж, похоже, убийца, а сама она замешана в какой-то мутной истории с мёртвым наркоманом. Сейчас ей хотелось быть просто женщиной, лёгкой, красивой, манящей. Катерина мотнула головой, отогнала от себя наваждение. Я хотела поговорить с вами о моём муже. Стараясь не встречаться взглядом с Романом, Катерина перешла на деловой тон. 23-го числа у вас с Павлом был запланирован прямой эфир, но он почему-то не состоялся. Вот я бы и хотела узнать, почему. Роман нахмурился, улыбка сползла с его лица. У нас была проблема чисто технического характера. Парень встал из кресла и подошёл к своему столу. Но мой муж всё-таки приезжал к вам утром. Екатерина прямо-таки почувствовала ледяную волну, прошедшую между ними. Да, он приехал, подождал немного и уехал. Роман сел в своё кресло, больше он не улыбался. А в чём дело? Я решил, что вы хотите дать нам интервью и защитить своего мужа от нападок в СМИ. Кстати, вы не хотели бы это сделать? Екатерина поняла, что Роману необходим горячий материал в эфире. И его чисто профессиональный азарт она приняла за интерес к ней как к женщине, ей стало обидно до слёз. Нет, спасибо, мне пока нечего сказать вашим слушателям, Екатерина встала. Я пойду. Спасибо за уделённое мне время. Ну, если передумаете, Роман тоже встал. Вот вам мои контакты. Звоните. Екатерина, взяла из его рук визитку и подумала, что она бы с удовольствием ему позвонила и пригласила на чашечку кофе. Уже в машине, пока Екатерина выезжала с парковки радио Дорожник, она поймала себя на мысли, что Роман ей очень понравился, и это было удивительно. За 8 лет брака ей не нравился ни один мужчина, кроме её мужа. Конечно, она могла отметить интересный экземпляр, но на этом и всё. Желание общаться и при этом довольно близко общаться с другим мужчиной возникло у неё впервые. И означает ли этот факт, что её отношения с Павлом теперь уже можно назвать бесперспективными? Или это просто эмоции издёрганного организма, и она сама не понимает, что чувствует на самом деле. Катерина ехала по улицам родного города и словно не узнавала его. Она была рада, что Павел всё-таки приезжал на радио в то злополучное утро. Это означало, что его шансы быть убийцей Ксении резко снизились. С другой стороны, факт обнаружения флешки с драконом в бардачке Хаммера оставался поводом задать Павлу кучу вопросов. И я их ему, конечно, задам. продумала Катерина, подъезжая к дому. Вот только захочет ли он на них отвечать? Да и потом, Ксения перед смертью просила передать мне, что он страшный человек. Кто он, непонятно. Не исключено, что Павел. Так могу ли я ему верить? Катя уже подъезжала к дому, когда ей на сотовый снова позвонила Синицына. Катерина вздрогнула, но всё-таки пересилила себя и ответила. Да. Мне деньги нужно сегодня, прямо сейчас. Уже не здороваясь, сказала Синицына: "У меня их нет". Что бы ни въехать, фонарный столб от злости, Катерина остановилась в чужом дворе, так и не доехав до дома. "Так найди их". Синицына была явно чем-то взволнована. "У меня нет времени на уговоры. Если ты не найдёшь деньги прямо сейчас, то я..." "Знаю, знаю", тяжело вздохнула Катерина. «То "Ты туда пойдёшь в полицию, на телевидение? Так ты готова мне их отдать или нет?" Синицына не поняла иронии Екатерины. У меня их нет, Катя устало вздохнула. И взять их прямо сейчас, вечером я нигде не могу. Если ты подождёшь до завтра? Я не могу ждать, крикнула Синицына. У меня изменились обстоятельства. Тогда отдай мне машину прямо сейчас. Opel даже не слишком новый, как мой, стоит гораздо больше, чем 150.000 руб., поразилась Екатерина. Я передумала, Синицына нервничала. Мне нужно больше. Отдавай мне свою машину. Хорошо. У Катерины не было сил сопротивляться. Приезжай прямо сейчас ко мне на дачу. Я тоже туда подъеду, и ты заберёшь автомобиль. А пока ещё работают нотариальные конторы, сообразила Синицина. Ты заедешь и официально оформишь дарственную на свой автомобиль на моё имя. У меня нет твоих паспортных данных. Катерине казалось, что она снова попала в кошмарный сон. Ничего, я вышлю фото своего паспорта тебе в WhatsApp. ответила Синицына. Катерине пришлось подчиниться. Она действительно заехала в ближайшую нотариальную контору и оформила дарственную на свою тёску. На дачу в Заветы Ильича Катя Данилова приехала уже поздней ночью. Синицына ждала её на кухне, но верхний свет не включила. Ты чего в темноте сидишь? Катя включила освещение. Странно, но при виде Синицыной она больше не испытывала ни ненависти, ни раздражения. Похоже, только сейчас Катя поняла, каково это оказаться загнанной в угол. Тебя жду. В отличие от Катерины, Синицы жутко нервничала. В таком состоянии Катя видела её впервые. Дарственная оформила? Да, Катерина порылась в сумке. Вот все документы. Она протянула их тёске. Ключи? Синицы не смотрела Катерине в глаза. Вот, возьми. Протянула ей связку Катя. На этом всё? Ты от меня отвяжешься? Синица взяла ключи и документы и молча вышла из домика.